Глава первая Несколько мужчин неслись по гулким коридорам, пролетая одну за одной амфилады комнат. Сначала простеньких, с каждым шагом становящихся все роскошнее. Они проскакивали пышные залы, не снижая скорости, взбегали по лестницам вверх. Но каждый из них понимал, как бы они не спешили, время утекало слишком быстро, они не успевали. Молодой парень с нашивками полумесяца и лилии на форменном кителе служил во дворце всего год и, естественно, не входил в перечень доверенных лиц правящей фамилии или любого из других высокородных. Он лишь лечил дворцовую челядь, прислугу из людей или магических существ. Да и сам он был незнатным магом, закончившим третью школу ГАСа менее четырех лет назад. Совсем мальчишка, без опыта, лишь с багажом минимально необходимых знаний. почти без протекции. И так устроиться сюда невероятная удача, хоть он и был лучшим в своем выпуске. Поэтому, когда за ним явились гвардейцы, он немало удивился. Но выбора не было, пришлось пойти с ними, вернее, побежать. Резиденция императора находилась в противоположном конце поистине огромного дворца. И целитель так до конца и не понимал, зачем его привели сюда. Если кому-то из придворных стало плохо, то всегда под рукой было по меньшей мере трое целителей, дежурная смена, всегда находящаяся на посту. Это не говоря про то, что около самого главы Шаллая неотступно находились несколько лекарей. Потому что четырехсотлетнему старику в последнее время было худо. Об этом никогда не говорилось в открытую, но даже до гражданина шоера доходили слухи. Слуги много болтают между собой, что император очень плох. Они взлетели по черной лестнице для слуг, так никого на пути и не встретив. Это было странно, но целитель отметил это только краем сознания. Он уже задыхался от бега, все же школьные годы давно минули, а физические упражнения он никогда не любил и не видел необходимости выполнять их по своей воле. Но вот они пересекли такую же тихую галерею, где обычно было полно придворных. Здесь они ожидали аудиенции принцесс или лорда Реая. Сам император давно не принимал. Но сейчас и тут было пусто. А вот в следующей комнате, приемной, его ждал сюрприз. Там повсюду лежали изломанными куклами люди. Хоть крови и не было, но любому целителю было однозначно ясно: они все мертвы. С такими внутренними повреждениями просто не живут. Он сверился со своими ощущениями. Да, тут никто не дышал. Шера затормозил только на секунду, но один из гвардейцев потянул его за рукав, и они побежали дальше. минуя также лежащих стражников, разодетых придворных и служащих всех мастей. Еще через пару минут они влетели в личные апартаменты императора, где наблюдалась та же картина. Вот только среди них были и живые. На ворвавшихся обернулся самый страшный человек империи, специальный советник по дознанию, глава службы имперской безопасности, лорд Китар Ряя. «Подойди». Велел он, и Шойру ничего не оставалось делать, кроме как подчиниться. С такими людьми не спорят. Он приблизился к огромной кровати под багровым балдахином, вокруг которой лежали гвардейцы, приближенные, лекари, слуги. Его взгляд приковало тело императора и его дочери, принцессы Даоре, которая полулежала на постели. Они оба были такими же поломанными, как и остальные. Целитель уже знал, ощущал, что они мертвы, но не мог не проверить и в то же время не решался прикоснуться к венценосным особам. Ближе к нему лежала принцесса. Он все же пересилил себя и проверил пульс, дотронувшись пальцами до сонной артерии. Женщина не дышала, а сердце не билось. Целителя пробрала озноб, но, собрав все силы, он прикоснулся к императору. «Они мертвы», — полувопросительно с дрожью в голосе сказал он, растерянно оглядываясь. «Ты можешь это исправить», — спокойно уточнил Реайя. Шойер пожал плечами, но подчинился. Стал переливать целительскую энергию, пытаясь запустить сердце или хотя бы магический резерв, но все было тщетно. «Тела не принимают магию», — через несколько минут сказал он. «Это значит, что они окончательно мертвы, я ничего не могу сделать». Руки лекаря тряслись, и выглядел он откровенно жалко. И не столько от осознания того, что император мертв, Сколько от понимания, что он вляпался. Глупом Шойер не было, прекрасно понимал, что тут произошло что-то очень и очень странное, скорее всего, удачное покушение. И получается, что он явно увидел и узнал лишнее. Что ж, мне жаль, подтвердило его худшее подозрение Ряя. В следующий момент сознание покинуло парня, и тело повисло безжизненной куклы на руках гвардейцев. Конечно, один из сильнейших ментальщиков мог приказать ему забыть то, что он видел, но, во-первых, это было ненадёжно, а, во-вторых, сейчас не до этого. Китар обвёл взглядом комнату и кивнул своим людям. К его величайшему сожалению, от гвардейцев тоже необходимо было избавиться. Чем меньше людей сейчас узнает о том, что здесь произошло, тем лучше. Впрочем, скрывать смерть императора сколько-нибудь долго не получилось. Ряя понимал, что у него слишком много противников, чтобы никто не попытался половить рыбку в мутной воде безвластия. Лишь два дня удалось прикрывать отсутствие всех приближенных принцессы, а потом разразилась буря. И вот сейчас он смотрит на то, как ворота резиденции штурмует неуправляемая толпа простолюдинов. Вернее, как неуправляемая? Очень даже управляемая. Но не в таких деталях. Недовольство правлением императора среди жителей столь велико, что достаточно было лишь искры и небольшого разогрева, чтобы потерявшие голову люди ринулись разносить все вокруг. Точнее, не совсем все. Основной удар приняли местные администрации, резиденции, наместников на земле императора. Еще немного досталось сип, но все же их слишком боялись. Практически не пострадали земли лордов, графств и баронств. там своя власть и даже свои небольшие военизированные отряды. Да и большинство из наместников и их управляющих были адекватными людьми и своих подданных не особо притесняли. Также совершенно не пострадали объекты защитников, никому и в голову не пришло нападать на своих героев, тех, кто стоит между ними и демонами. Хотя Ряя было точно известно, что попытки раскачать ситуацию в этом направлении были довольно сильные, Впрочем, единственный объект, который на данный момент подвергся нападению, ответил так, что даже трупов не осталось. Уж кто-кто, а лор, подобного обращения к своим подчиненным прощать не будет. Вот и сейчас, как только толпа с радостными воплями проникла на территорию дворца, из порталов стали выходить армейцы и окружать вмиг растерявших весь энтузиазм и боевой запал людей. Конечно, в резиденции не было ничего ценного, Ещё в первые несколько часов все архивы и библиотеку было решено переправить под присмотр графа Сигура в его обитель. Почему туда? Потому что, во-первых, там не работают порталы, во-вторых, прот — наиболее удалённое от столицы безопасное место. Ну и самое важное, старик будет защищать эти документы до последней капли крови. И, зная его методы, Ряя был чертовски уверен, что это будет кровь нападающих. Но... Это временная мера, и глава сип об этом прекрасно знал. Кто бы ни убил его величество и наследницу, сделал он это с помощью демонского артефакта. А значит, все только начинается. Позади него открылся портал. Раньше переходы на территории дворца блокировались, но сейчас нужна была мобильность. Кроме того, здесь не осталось персон, которых нужно было бы так тщательно защищать. Сын и дочь принцессы еще слишком маленькие, чтобы править, были надежно спрятаны еще до начала всего этого. Они со дня на день и так ожидали смерти императора и последующих за этим неприятностей. Поэтому наследника и его сестру решено было отправить в надежное место под защиту верных трону людей. А что может быть надежнее, чем мир, где с помощью магии их найти не удастся? «Нужно выбрать нового временного правителя», раздался из-за спины голос вечного соперника. «Сегодня на совете я поддержу твою кандидатуру». Спокойно ответил глава СИП, не поворачиваясь. «Лучшим вариантом будешь ты. Как мне не неприятно было бы это признавать. Ты владеешь ситуацией и, по сути, управлял империей последние два десятилетия. Ты же понимаешь, что будет война. И лучше пусть будет один центр силы, чем несколько. Ты упускаешь, что я должен командовать армией, быть в войсках. Мне некогда решать другие задачи. Большинство домов меня не поддержат, в отличие от тебя». Если я выступлю на твоей стороне, им будет некуда деваться. Да и вариантов особо нет. Если только демур Сын предателя, — скривил Сриайя. У него нет никаких шансов, его совет в порошок сотрет. К тому же еще неизвестно, смогут ли они вернуться. Порталы в тот мир заблокированы. Полагаю, он что-нибудь придумает. Не в первый раз. Но я не об этом. Дом демуров до сих пор магически очень силен. Сильнее любого из нас. Поэтому тот, кого он поддержит, скорее всего, и будет править до вступления наследников в свои права. Думаешь, это необходимо? Если бы ты думал иначе, не стал бы их прятать, а просто убил. Может, я решил подстраховаться?» Усмехнулся глава СИП. «Скорее ты решил избежать гнева Айи, который не позволит уничтожить один великий дом силами другого великого дома. Напомнить, что случилось с домом Тагор». Именно поэтому Аскон де не отправился на костер вслед за своим отцом. Против него не было никаких доказательств, да и твой отец его поддержал. «Как будто тебя бы остановили такие формальности», — вернул ему ухмылку Лоор. «Нам в любом случае предстоит действовать вместе. В случае войны большинство глав домов отправятся защищать Империю или то, что от нее осталось. Нужно вывести из игры противника до начала боевых действий». «Предлагаешь дать им независимость? Мы не сможем воевать на два фронта. Если бы это был только протекторат Дахо, то проблем не было бы. Но Миркан почти так же силен, как и мы. Это ничего не даст, они захотят отомстить и все равно вступят в войну, ты же знаешь». Их можно временно запереть. Они не демоны, не драконы, обходить блокировку портальной магии для них сложнее, если вообще возможно. Протекторат просто выйдет из конфликта. Кроме того, я бы нанес превентивный удар по тиграм. Тогда народные волнения станут еще сильнее, потому что та сторона будет выглядеть невинной жертвой. Реаи покачал головой, всем своим видом выражая вселенскую скорбь. К моменту вторжения демонов оно будет скоро. Мы не успеем собрать все доступные силы и сделать все необходимое. Нужно хотя бы успокоить население и выбрать правителя. не сильно раздражающего правителя, иначе с первым пунктом будут проблемы. И все же нет. Найди другую кандидатуру. Мое дело не политика, оборона. Если я буду распыляться, мы проиграем все. А если предложить Туви или Крина... Туви еще слишком молод. Да и то, что он сибовец и ментальщик очков ему не прибавляет. А вот Крин... Это надо обдумать. Странно, что ты этого не сделал раньше, хмыкнул Лор. Старик давно не появлялся в столице полностью отошел от государственных дел. И сейчас, по слухам, озабочен только попытками сделать наследника со своей новой женой. Именно поэтому его и стоит пригласить. Во-первых, он не состоит ни в одной из фракций. А во-вторых, он не теневик и не ментальщик, что само по себе должно настроить и совет, и народ встать на его сторону. Ты прав, кандидатуру Крина поддержит большинство. И тут возникает вопрос, не начнет ли он играть в свою игру. Играть против трёх великих домов, ментальщиков и ещё двух теневиков? Сигур, я надеюсь, нас поддерживает? А он сам по себе сила. Тем не менее, будет сразу понятно, что граф Крин — моя креатура. Но ты во многом прав, это стоит обдумать. Тебе не кажется, что это стоило сделать раньше? В последнее время за вами числится слишком много ошибок. Что ты хочешь сказать? — вскинулся глава СИП. — Думаешь, я предатель? Возможно, и ты. Но, скорее всего, кто-то работает под тебя. этот кто-то имеет в твоей вотчине власть». С этими словами лоор открыл портал и ушел, так и не до Фриая ответить на обвинение. Впрочем, ему и нечего было ответить. Все, что сказал глава защитников, было правдой. Кто-то действовал и успешно действовал внутри его организации. Вот только кто и с какой целью выяснить так и не удалось». Слишком много внимания он в последнее время уделял исправлению того, что наградили принцессы во всем слушающий свою дочь император. Все спорные решения, притеснение низших магических существ и людей, экспансии в другие миры, сокращение расходов на разведку и оборону — целиком и полностью ее заслуга. Глупая, взбалмошная, чрезмерно эмоциональная, не всегда адекватная женщина с ужасным характером. и верный отец, который в ней души и не чает, и которым она вертит, как хочет. Старо, как мир, и, возможно, именно это приведет империю к краху. Был еще один вариант обратиться за помощью к сильным союзникам. В конце концов, им же нужен Алларий. Но они успели немного изучить на их традиции, и было ясно как день, что на помощи они не остановятся, решат подчинить себе. А главное... Есть большая вероятность, что им это удастся. Совет они провести так и не успели. За день до этого началась атака на Шалаю. Демоны проломили оборону в нескольких местах и отправили диверсионные отряды. Почему они не высадились всей армией, было до конца не ясно. С другой стороны, у них были союзники, которых можно использовать как таран. Естественно, до назначения нового правителя никаких жизненно важных решений принято не было. Ряя и Лор думали, что у них еще есть время, минимум месяц до активных действий. Они ошиблись. Следовательно, не удалось решить проблему ни с Мерканом, ни с Дахо. Но первое, что произошло после волнения людей, с которыми удалось договориться, а точнее, похватать провокаторов и решить дело миром уже без них, это нападение клана тигров на территорию Лерай. И тут не было бы ничего странного, потому что этот кусок земли всегда был спорным. Но выделялась особая изощрённая жестокость, с которой действовал клан с краям. Они убили всех, кто находился на этой земле. Пришедшие туда следователи СИП и армии увидели не просто разорванные тела, что было бы нормально для оборотней. Нет, они увидели следы целенаправленных пыток всех, в том числе самок и детёнышей. Уговорить клан Пантер не отвечать было тяжело, точнее невозможно. поэтому на следующий день массированной магической атаке подверглось ближайшее поселение тигров. Волки пока не вмешивались, но симпатии их не были на стороне последних. Впрочем, с краям по этому поводу не переживали, они знали, что еще немного и у тех не останется выбора. Из всех расверсипов хуже всего сопротивлялись зову или внушению бурые волки, составляющие костяк, пехоту объединенных кланов волков. Следующей неприятностью стали вновь вспыхнувшие волнения, но уже не людей, а низших магических существ, которые массово бросали свою работу на благо империи нападали на все, что, по их мнению, представляла власть. Причем это было спонтанно. Выбирались просто шедшие по улице случайные прохожие в форме какого-то из ведомств или ночью проникали в офис государственной структуры и разносили там все на молекулы. Но в прямые столкновения с армией СИП не вступали, действовали только и исключительно как диверсанты. В большие группы не собирались. Единственное, почему удавалось выявить виновников, легкий магический след. За всю историю империи не было такого, чтобы низшие магические расы нападали на полноценных магов и побеждали их. Но среди пострадавших и погибших хватало и обычных людей, которые тоже служили в государственных учреждениях. Мерканцы и дахийцы тоже не остались в стране и быстро повыбивали всех сотрудников империи на своей территории, кто не успел унести оттуда ноги. А таких было немало, несколько сотен человек. Осталось только неясно, чем все это время занимался демонский десант, потому что переходы засечь успели, а вот сам противник как сквозь землю провалился. А потом случилось то, чего никто не ожидал. Напали и захватили несколько крупных и важных объектов, в том числе императорский дворец и первую школу Гааса. отличал их от других государственных учреждений только одно. На территории каждого из них располагался светлый источник.